Глава двадцать На базарную площадь, находящуюся в Колизее Саня, Кала попадает впервые за последние пять лет, и нельзя сказать, чтобы она соскучилась по этому месту. Первым делом ей в нос ударяет вонь рыбы, выпотрошенной, вымоченной в рассоле и разложенной рядами у самого входа. Кала натягивает повыше наносмазку, как только входит, чтобы прикрыть лицо от камер наблюдения, которые в Колизее повсюду, и уберечь ноздри от едкого запаха. Ровно полдень. В небе плотные тучи, но базарная площадь прямо-таки омыта светом, так что Кала вынуждена держать глаза слегка прищуренными. Она не привыкла к ничем не заслоненному свету, свободно достигающему земли, благодаря которому она отчетливо видит, куда ступает, а не строит догадки. Странно созерцать собственные ноги, вместо того, чтобы прислушиваться к бьющемуся пульсу города, ступать туда, куда подскажет его шум, доверяться городским буграм и впадинам. Кала притормаживает, проверяет браслет. Пингов пока не было, но она не знает, случайно это, или же Август решил дать им паузу, когда она попросила о встрече. «Попробуешь?» Голос раздается на удивление близко, Кала вздрагивает и оглядывается через плечо. Какая-то пожилая женщина стоит к ней вплотную, чего Кала не выносит, но прежде чем схватиться за оружие, она успевает бросить взгляд на ее руки. На них нет ни браслета, ни татуировок, в руках нет оружия. Кала успокаивается. Женщина, рукава которой засучены выше локтя и пальцы припорошены мукой, берет Калу за запястье, видимо, принимая ее молчание за знак согласия. «У нас тут чего только нет, вся вкуснятина, какую пожелаешь», продолжает незнакомка и тянет ее к прилавку, но ей мало просто подвести Калу поближе. Взяв за плечи, она побуждает покупательницу наклониться и понюхать товар. «И лепешки самые разные, и нянь-гао, пирог из клейкого риса». «Да-да, я возьму немного», — перебивает Кала, кивая на прямоугольный пирог, лежащий перед женщиной. «Она уже не помнит, когда в последний раз ела такой. Во Дворце Неба их считали слишком простонародными». Зато в провинции часто можно увидеть, как эти дешевые лакомства вывозят на тележке на деревенскую площадь, и старик-лавочник режет их на аккуратные прямоугольные порции куском бечевки. Ножом няньгау не разрежешь, лезвие будет вихляться во все стороны, скользить по студенистому верху пирога, и одни куски получатся крупными, а другие на один укус. Вот и берут жесткую бечевку. Женщина торопливо обходит вокруг прилавка и туго натягивает бечевку. Уверенно и твердо она разрезает пирог на 16 кусков, отделяя от остальных каждый отрезанный, дрожащий и поблескивающий при свете лампочек над прилавком. Пока она заворачивает один из кусков няньгау в салфетку, Калла достает из кармана пригоршню монет и передает их хозяйке прилавка, а та как раз протягивает ей лакомство. Кала берет его а женщина вдруг застывает на месте. «С тобой?» — Кала смотрит на монеты в своей ладони. «Все хорошо. Может, это стоит дороже? У меня есть еще, подожди». Она ссыпает монеты в уже подставленную ладонь женщины и снова лезет в карман. Наконец, опомнившись, женщина отводит седую прядь со лба и уверяет. «Нет-нет, этого хватит. Даже слишком много». «Ах, вот как! Значит, цены на этом рынке и впрямь резко снизились». Кала старается не носить в карманах слишком много наличных, а женщина, не сводя глаз с монет, разражается слезами. «Ну что ты, не надо!» — мягко упрекает Кала, переминаясь рядом. «А будешь плакать, придется мне выложить все, что найдется в карманах, и думаешь, покупатели обрадуются, если ты станешь оплакивать каждый кусок пирога». Следующий всхлип женщины вдруг перерастает в хохот, она вытирает глаза. За ее спиной торопится парнишка в толстых перчатках, удерживая в руках какую-то извивающуюся живность, проходит мимо, не обращая на них внимания, движется на перерез к своему прилавку. Несколько секунд спустя, тем же путем, шагает другой подросток с охапкой проводов и экранов, но, как и первого, дела других продавцов его не касаются, даже если продавщица вся в слезах, и он удаляется, не бросив на нее ни единого лишнего взгляда. «Ты уж меня прости», — шмыгает носом женщина, — «завтра мы закрываем торговлю, так что жить нам скоро будет не на что». Кала моргает. «Закрываете?» — повторяет она эхом. Ее взгляд скользит по прилавкам резчиков металла, сборщиков различных устройств и поваров, которые лепят баудзы. «Почему?» — еще один хлюп носом, но женщина хотя бы уже не плачет. «Да просто, не буду докучать тебе подробностями, но совет принял новые правила, и сборы повысил, и разные строгости ввел. Выживают нас отсюда, это уж как пить дать. Хотят площадь расчистить, отделаться от мелких лавочников, чтобы было куда посадить своих людей. И разве кто их в этом обвинит?» «Я», — мысленно откликается Кала, — «не бойся, обязательно так и сделаю». Со стороны соседнего прилавка вдруг слышится грохот, Калла рывком оборачивается. Грохотала какая-то упавшая подставка, но взгляд Каллы цепляется за стоящего неподалеку человека. Лицо незнакомое, зато хорошо знакомые черные глаза на нем и холодный пристальный взгляд. Принц Август поднял шум, чтобы Кала его заметила. Не дожидаясь подтверждения, что его узнали, Август поворачивается и идет прочь. Выругавшись сквозь зубы, Кала откусывает чуть ли не половину только что купленного нянь Гао, потом вытирает руку, выгребает из кармана остатки монет и выкладывает их на прилавок. «Возьми, они тебе нужнее, чем мне», и добавляет, «И не вздумай больше лить слезы, сейчас же в тени их обратно». Женщина лишь кивает, крепясь изо всех сил, чтобы вести себя как велено. Кала машет ей рукой и теряется в толпе, уходя следом за августом. Ей приходится отрицательно качать головой в ответ на попытки других продавцов зазвать ее к себе, но она то и дело сбивается с шага, гадая, неужели их истории похожи на только что услышанную. Сотни человек на рассвете раскладывают здесь свой товар и убирают его не раньше, чем когда совсем поредеют толпы покупателей. Людские потоки на базарной площади никогда не иссякают полностью, она пустеет лишь настолько, что недосып не стоит выручки. Торговцев здесь сотни, и все зависят от решения, которое дворец сочтет нужным принять, как и еще тысячи, рассеянные по этажам строений Сань-Эра. Кала поднимает голову. Башни дворца выше любых зданий Саня. Они нависают над рыночными ларьками и прилавками, словно зловещие сторожевые вышки. Позолоченные плитки и полированные деревянные завитки вторгаются в стены Колизея, придавая дворцу единство вид чуда, возникшего из безобразнейшей расселенной. На ближайшем балконе какое-то движение. Кто-то, вероятнее всего галипей затаился в тронном зале, приглядывая за Августом. Кала останавливается рядом с кузеном, изучающим разложенные газеты. Ассортимент скуден. Бумажные издания устаревают, теряют былую популярность с тех пор, как телевизоры стали более доступными, и даже те, кому телевизор не по карману, предпочтет постоять у какой-нибудь парикмахерской и послушать включенные там новости, а не читать газету. «Итак», — начинает Август. Он бросает в ее сторону быстрый взгляд, затем снова смотрит на газеты. Медленно берет одну и делает вид, что читает. «Лучше бы тебе сказать о чем-нибудь хорошем». Облака в небе расходятся, пропуская яркий луч солнца. Кала заметно морщится, и, чтобы выиграть время, поднимает голову, приставив ладонь козырьком колбу. «Мне нужна твоя помощь», — говорит она. «Бесполезно ходить вокруг да около, ведь Август уже знает, ей что-то надо от него». «Я тут подумала, что, может быть, и другой способ осуществить наш план». Август круто поворачивается к ней. Один резкий и точный поворот, и он уже стоит к ней лицом. Газета шоршит у него в руках. «Что, прости?» «Я...» — Кала делает паузу. В эту секунду каждый вариант ее замысла кажется ей самой абсурдным. Каждое предложение застревает в горле и леденеет у нее на языке. Пот скатывается по спине, скапливается на пояснице, и рубашка сильнее липнет к телу с каждым толчком в спину, полученным от проходящей за ней толпы. «Разреши мне сберечь его», — хочется сказать ей, — «пусть у меня будет хоть что-то». Она до сих пор ощущает прикосновение губ Антона, поцеловавшего ее на прощание перед тем, как она покинула крышу. Чувствует, как щемит сердце, как в дальнем углу разума толкаются настойчивые мысли, когда она смотрит на него, понимая, что вариантов дальнейшего развития событий не так уж много. Он не сводил с нее глаз так самозабвенно, словно все, сказанное ею, обретет форму просто потому, что она произнесла эти слова». В том, что она заслуживает такой награды, она не уверена, и если до этого дойдет, если их конечная цель потребует пожертвовать всем, отважится ли она? «У меня другое предложение насчет того, как разделаться с Каса. наконец, находит слова Кала и судорожно сглатывает. «Если я выйду из игры, то смогу нанести удар во время дзюэдоу, он будет в тронном зале». Мне понадобится только, чтобы ты меня впустил». Август хмурится. «Это совершенно ни к чему», — заявляет он. «Мало того, это означает напрашиваться на неприятности там, где они не нужны. Действуй по изначальному плану. Дождись, когда твою победу признают официально, и во время приема во дворце нанеси удар. Пока...» Калла подыскивает ответ, какой-то покупатель вдруг задевает ее руку, привлекая внимание. Она недовольно оборачивается к нему, встречается взглядом с двумя идущими неподалеку девушками, обе они при виде Калы застывают, как вкопанные. Калла сразу же отворачивается, готовая забыть об этой встрече, но тут отчетливо слышит шепот одной из девушек. «Это что, 57-я? Та самая, которая не перескакивает?» Кала снова поворачивается к ним. Девушки идут дальше, но разговор не прекращают и даже не понижают голос, будто предмет их обсуждений не находится совсем рядом в нескольких шагах. «Кто это с ней, 86-й?» «Наверное, но как жаль, что в конце концов им, скорее всего, придется драться друг с другом». Девушки скрываются в толпе, направляясь в глубину торговых рядов. Кала незаметно переводит дыхание. Порой она забывает, что игры показывают по телевизору, и что она живет, пусть даже в размытой, составленной из мутных квадратиков форме на каждом телеэкране по всему Сань-Эру ради развлечения зрителей. И пока она истекает кровью, сражается и рискует жизнью, лишь бы проникнуть во дворец, все остальные в городах-близнецах видят лишь игру. Либо она покажет себя отличным бойцом и завоюет победу, либо умрет под их аплодисменты и восторженные крики. «Ты меня не слушаешь», — осторожно говорит Кала, с трудом выталкивая слова между зубами, когда, наконец, ей удается собраться с мыслями. «Я... я не хочу убивать всех остальных игроков. Неужели она не заслуживает чего-нибудь эгоистичного, только для себя?» как Кала, а не принцесса и не участница игр под номером 57. Ей хочется задать этот вопрос вслух, но она уже знает, что ответит ей Август, блистательный, благородный принц Август. Он обращает на нее пристальный взгляд и этим сразу дает понять, что он услышал именно то, чего она не договорила. «Антон», — догадывается он, — «ты не устояла перед Антоном». Август сворачивает газету и откладывает ее. Бормочет. «Я-то думал, ты умнее, но, наверное, надо было отогнать тебя от него пораньше». Кала моргает. «Отогнать меня?» Ее возмущенный возглас затихает. Перед мысленным взором возникает лицо Эно. «Так это был ты! Ты подослал ко мне людей!» Принц Август не удосуживается отрицать это, но и не выказывает никакого смущения. «Ты слишком долго просидела без дела. Мне требовалось, чтобы ты образумилась». Эно, который с горящими глазами следовал за Калой, был убежден, что она не даст его в обиду, а ведь он мог бы в любой момент вытащить чип из своего браслета и отказаться от участия в играх. Кале надо было самой выдернуть проклятую штуковину, приказать ему найти безопасное место и отоспаться, и даже если бы в тот момент он возненавидел ее, это спасло бы ему жизнь». «И как же ты тогда рассуждал своим крошечным умишком, шепит Кала, — «что мне перережут горло, а грязную работу за тебя выполнит моя освобожденные отцы? «Они не стали бы убивать тебя, Кала. Ты слишком натренирована. Они не смогли бы с тобой тягаться и были просто незначительными препятствиями на твоем пути». Рванувшись вперед, Кала яростно хватает его за воротник, ей дела нет, что она устраивает сцену прилюдно. Никто на базарной площади на них не смотрит. Август щурит глаза, мотает головой, указывая подбородком в сторону балкона. Это и предостережение, и угроза. Может, он и не оттолкнет ее сам, но где-то в тени ждет тот, кто сделает это за Августа. «А я думала, мы действуем сообща!» Кулак Калы сжимается, а ты меня испытываешь? Я тебе напоминаю. Это не просто очередные игры, какие проводятся раз в год, а государственная измена ради захвата трона, а ты болтаешься без дела, словно речь не идет о жизни и смерти. Вспомни, ради чего мы прилагаем старания. Твоя решимость должна быть непоколебима. Как он смеет рассуждать о ее решимости? Ей хочется врезать ему кулаком в лицо, услышать омерзительный звук удара костяшек пальцев по кости. Если она сейчас же не отпустит его воротник, примчится галипеей, и вот тогда ей в самом деле не сдобровать. Кала почти хочет этого». Пусть вспыхнет драка, и она сможет выплеснуть все, что накипело, привлекая внимание всех гребаных городов-близнецов, крушить все, что встанет у нее на пути, равнять здание Сань-Эра с землей, пока вокруг не останутся только руины, и, может, тогда королевство, наконец, будет отстроено заново, избавившись от страданий, которые причинял ему один корыстный правитель за другим. Но Кала... Медленно разжимает пальцы на воротнике Августа, опускает руки и усмиряет свой гнев. «Не сейчас, пока еще нет». Август непринужденно поправляет рубашку. «Я увижу короля Касса мертвым, даже если это будет последнее, что я сделаю в жизни». Удается ровным тоном выговорить ей. Лишь вздрагивающая щека выдает чувства, которые бурлят в ней в этот момент — Она знает, что Август заметил это, но притворился, будто ничего не видит. «Вот ты хорошо. В таком случае, надеюсь, ты примешь к сведению мое напоминание о том, что нам предстоит свергнуть касса любыми способами, какие только потребуются, и значит, будем следовать плану, вероятность успеха которого максимальна. Или ты не согласна?» Кала поворачивается к дворцу. Окидывает взглядом вверх стен Колизея, задается вопросом, насколько быстро человек может взобраться на них. «Не принимай мою снисходительность за слабость, Август!» — негромко предупреждает она. «Не забывай, с кем ты говоришь. Понимаю, ты уже привык раздавать приказы. Тебе подчиняются изо дня в день, потому что ты крон-принц, вызывать недовольство которого опасно». Она бросает взгляд на него. «Но я...» Кала Талейми. Эта ложь больше не кажется ложью. Я принцесса, которая ради этого королевства пожертвовала собственным троном. Ты не вправе мной командовать. Возникает пауза. Август качает головой. Я и не командую тобой, возражает он, просто категорически заявляю, что все попытки искать другие пути выполнения элементарной задачи — ошибка. В этом споре победителя не будет. Август не согласится на ее план, Кала не желает следовать какому-либо другому. Все, что им остается, пристально смотреть друг на друга, не желая уступать. Август может сколько угодно сыпать угрозами, они будут напрасны. До того, как они объединились с целью государственной измены, он, пожалуй, еще мог бы взять ее под стражу, но теперь слишком много крови пролито между ними. Все эти неприятные доказательства, которые легко отследить, дурно попахивающие убийства игроков, он совершил их, чтобы пополнить список ее побед и запачкал руки. У Августа есть то, что он не желает терять, а у Калы ее правота. Продолжим разговор в другой раз. Наконец предлагает Кала, «Да Дзюэдоу еще есть время». Долгую минуту Август молчит, окутанный кислыми парами своего недовольства. Вместо того, чтобы согласиться или отказаться, он прищуривается, глядя на цифровые часы в ларьке, и произносит, «Встретимся у стены завтра, ближе к закату. Мне нужна твоя помощь кое в чем». Смена темы застает Калу врасплох. Она спешит понять смысл его указаний. Забавно, ларек пустует уже некоторое время, а она и не заметила, как исчез продавец, оставив свои газеты без присмотра, «бери, кто хочет». «Какого рода помощь?» «Происходит нечто странное. Привлекать королевскую гвардию я не хочу». «Нечто странное?» «Да», — холодно подтверждает Август, — Это насчет якобы чужаков, которые проникли в Сань-Эр и могут оказаться вовсе не чужаками. Кала издает задумчивый возглас, потом смотрит на свой браслет. «Ну хорошо, так и быть». Она щелкает пальцем по стойке с газетами и отступает в сторону. «Не буду тебя задерживать. Значит, завтра...» «Еще одно», — перебивает Август. Он по-прежнему стоит лицом к ларьку с газетами и говорит негромко. Кала смотрит на его затылок и руки, сложенные за спиной. Сквозь шум колизея его не слышит никто, кроме Калы, но он все-таки понижает голос. Запомни, что я скажу, Кала Талейми, если речь об Антоне Макуса, это не любовь, а одержимость. Жаркая волна заливает ей шею и доходит до груди. Бесцеремонные слова она выслушивает с невозмутимым лицом, хотя ее тело так изудит от нестерпимого желания дать волю своему гневу, действовать силой там, где не помогут слова. Пусть Август выигрывает все споры, которые заводит с ней, но она все равно может разорвать его в отместку, как разорвет любого, кто скажет ей то, чего она не желает слышать. «Да что?» — выпаливает она. «Ты понимаешь в любви!» Она поворачивается и уходит, чувствуя жжение в горле. Высказалась она с такой горячностью, что не осталось ни малейшего сомнения. Предостережение Августа она ни в грош не ставит. И все же, пока она проталкивается по Колизею, покидает его стены и углубляется в темноту улиц Саня, эхо слов Августа неотступно преследует ее всю дорогу обратно к Антону.